Глава 14. Пуэрто Принципе На второй день после сражения на горизонте показались паруса. Бродели решил принять бой, если это испанские военные суда, а если торговые, то пуститься в погоню. Пираты приготовились действовать, но вскоре поняли, что перед ними флотили под началом Моргана. Корабли соединились, и Морган, выслушав донесения обо всех событиях,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 — Сам дьявол преследует нас, — пожаловался Дон Симеон. — Да, да, — отвечал Хуан, — а в довершение несчастья эти разбойники собираются напасть на Пуэрто-принципе. Они разграбят все до нитки, ведь бедняги-жители ни о чем не подозревают. Клянусь дьяволом, будь я помоложе и посильнее, я, как истый испанец, добрался бы вплавь до берега и предупредил губернатора.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 и Дон Симеон поспешно отошел от Хуана. Идея капитана Торрентеса глубоко запала в душу Педро Хуана де Борики. Он обдумывал ее и так, и так и всякий раз задача казалась ему все проще, а награда все заманчивее. Он ничего не говорил сеньоре Магдалене, боясь, что та воспротивится его намерениям. И вот, оставив на себе только самую необходимую одежду,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 И неужто без серьезной причины он покинул бы свою жену и дочь, если только эта девушка действительно его дочь? Здесь кроется какая-то тайна, если не измена. Морган кликнул одного из командиров и приказал привести к себе Хулию и сеньора Магдалену. О бегстве Педро Хуана уже стало известно всем, и женщины сразу поняли, зачем их зовут от страха, вошли они в каюту адмирала. — Сеньора, вы должны говорить мне только правду, — сурово обратился к ним Морган, — только правду, иначе я прикажу вздернуть вас на рее, понятно? — Да, сеньор, — отвечала сеньора Магдалена. — Прежде всего, сеньора, ваша дочь действительно жена Антонио. Сеньора Магдалена подумала, что если она солжет то пират сразу догадается об этом по ее лицу. — По правде говоря, нет, сеньор. Морган невольно взглянул на Бродели, следившего за ним с дьявольской усмешкой. — Я говорил вам! — воскликнул тот. — Хорошо. Прикажите взять Антонио железную руку под стражу. — Что вы хотите с ним сделать? — в ужасе спросила хулия Скоро увидите, — ответил Морган в ярости от того, что дал себя обмануть, и чувствуя свое унижение перед торжествующим Броделе. — Сеньор, сеньор, что хотите вы сделать с Антонио? — повторила Хулия, придя в отчаяние от суровости адмирала. — Сеньора, только смерть будет достойным наказанием за обман. — Смерть? Смерть, боже мой! Ну что же сделал Антонио? Какое преступление совершил он? «Не убивайте его, сеньор, молю вас, на коленях! Чем он разгневал вас?» «Он помешал нам завладеть добычей, и очень хорошей добычей», — ответил Бродели. «Он виноват и в том, что с корабля бежал человек, который без сомнения поднимет тревогу в Пуэрто-принципе. Но он-то чем виноват?» — повторила Хулия, все еще стоя на коленях. «Тем, что обманул нас» выдав вас за свою жену, хотя даже ваша мать говорит, что это неправда. Это правда, правда, я его жена. Пусть так. Но как вы это докажете, если даже ваша мать утверждает обратное? У меня есть доказательства. Дайте их. Есть свидетель, который может все подтвердить, и его слова спасут меня. Кто же этот свидетель? Назовите его, сказал Морган. «Вы!» — ответила Хулия. «Я?» — воскликнул Морган. «Да, вы!» — адмирал Джон Морган. Однажды ночью, когда я возвращалась со свидания из Пальмас-Эрманос, на меня напал какой-то человек и потащил в чащу леса. Я чувствовала, что погибаю. Человек этот был слишком силен. Я закричала и стала молить Бога о помощи. И Бог послал мне спасителя. Напавший на меня человек бежал. Мой Спаситель проводил меня до самого дома, и там я спросила его, «Как ваше имя?» «Джон Морган», — ответил он, — «только молчите». Я хранила молчание до этого часа, повинуясь воле моего Спасителя, и не сказала ни слова, даже Антонио, ибо я знаю, к чему обязывает благодарность. Помните ли вы, сеньор об этом происшествии?» Морган внимательно слушал рассказ девушки. Едва она кончила, пират встал и пожал руку Хулии. «Все это правда. Вы сохранили мою тайну. Хотя для вас она не имела значения, вы повиновались мне из благодарности. Я верю, что вы говорите правду. Тот, кто так поступает, не может лгать». «Сеньора». Несмотря на то, что вы сказали, эта девушка — жена Антонио. Можете возвращаться в каюту, к вам будут относиться с должным почтением.